обрамленным гигантскими пропилеями, рядом с которыми человек выглядит как жалкая мошка и приносящий диковинные жертвы неведомым богам. Каменные колоссы шагали в темноте вечной ночи, гоня стада скалящихся человека-сфинксов к берегам застывшим в неподвижности безбрежных смоляных рек. И за всем этим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 «Проклятая рука! Она была отвратительно ледяной и хотела раздавить меня. О, этот холод и теснота саркофага! и тяжесть Египта незапамятных времен! Рука эта была самим Египтом, сумеречным и замогильным. Это желтая лапа!» Недаром о не говорят такие вещи. И тут я начал приходить в себя.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 Ибо весь ужас моего положения заключался даже не в тех нечеловеческих муках, которые я испытывал, и не в том, что во мне по капле иссекали дух и жизненная сила, но в сознании того, что стоит за этой невообразимой длиной падающей на меня веревки, и какие безмерные неведомые пространства в глубинах недр земных должно быть окружают меня в этот момент.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 человеческих туловищ и членов с головами животных и призванные имитировать древнейших богов. Во все периоды египетской истории существовала традиция мумифицирования священных животных, быков, кошек, ибисов, крокодилов и так далее, с той целью, чтобы в назначенный момент они могли вернуться в мир. Но лишь в период упадка древней египетской культуры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 слишком походит на досужие домыслы, чтобы относиться к ней всерьез. Ведь они в своих утверждениях доходят до того, что будто бы старый Хефрен, тот, что имеет отношение к сфинксу, второй пирамиде и зияющему входу в храм, до сих пор живет глубоко под землей со своей супругой, царицей злых духов Гулей, Нитокрис, и повелевает мумиями, не похожими ни на людей, ни на зверей. Все это стало предметом моих грез. Хефрен, его царственная половина, причудливое сонмище гибридных мертвецов. И, правду сказать, я очень рад, что все сколько-нибудь отчетливые детали этих грез выветрились из моей памяти. Самое кошмарное из моих видений имело непосредственное отношение к праздному вопросу, которым я задавался накануне —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 Какое же исполинское противоестественное и отвратительное чудовище изначально изображали черты лица сфинкса?